остающийся вне мира и вне самосознания, а следует понимать в том смысле, что его существование, как сознающего себя духа, именно и есть само действительное самосознание. Платоновское всеобщее, содержащееся в мышлении, получает поэтому Тот смысл, что оно как таковое именно и есть сама абсолютная сущность. В высшем смысле перед нами, с т а л а быть, дальнейшая стадия понимания идеи, характеризующаяся тем, что эта точка зрения конкретно спаивает воедино п р е д ш е с т в о в а в ш и е начало – содержавшие в себе лишь отдельные односторонние моменты и д е й Это именно есть более глубокое познание философской идеи, которую знают конкретной внутри себя. Так что более абстрактные принципы содержатся в более глубокой форме и д е й и б о после предшествовавшего расхождения должно было от времени до времени наступать признание тождества существующего в себе и следовательно понимание, что различие обладает значимостью лишь как форма. Так, например, и Платон сделался эклектиком, так как он объединил Пифагора, Гераклита и Парменида, и в этом смысле и Александрийцы-эклектики, потому что они тоже были как пифагорейцами, так и платониками и аристотеликами. Здесь только то неудобство, что это выражение всегда тотчас же приводит на ум представление о подбирании, в ы б о р к и Таким образом, все прежние философские учения могли найти себе место в александрийской философии. Птоломей привлекали к себе в Александрию ученых отчасти благодаря тому, что они сами интересовались наукой, отчасти же созданными ими учреждениями, и таким образом этот город сделался средоточием науки. В Толомеи основали знаменитое обширное Александрийское книгохранилище, для которого был сделан также перевод Ветхого Завета. Цезарь разрушил эту библиотеку, но она была затем воссоздана. В Александрии был также музей, или то, что теперь носит название «Академии наук», где философы и ученые получали ж а л о в а н и е и ничем не должны были заниматься, кроме как науками. В позднейшую эпоху такие же учреждения были созданы и в Афинах. В них не отдавали п р е д п о ч т е н и е какому-нибудь определенному философскому учению, и каждая философская школа обладала своим собственным публичным учреждением. Таким образом, неоплатоническая философия возникла частью рядом с другими философскими учениями, частью же на развалинах этих учений и з о т м и л а все другие, пока, наконец, она не поглотила все прежние системы. Она таким образом не составляла своей собственной философской школы на манер предшествовавших ей учений, а соединив их все в себе, она главным образом отличалась тем, что сделала предметом своих занятий изучение Платона — Аристотеля и Пифагорейцев. С этим изучением названных систем неоплатоники соединяли истолкование произведений этих философов, стремившееся показать единство их философских идей и главнейший способ изучения и разработки философских проблем неоплатоническими учителями, состоял именно в том, что они объясняли различные философские произведения и в особенности произведения Платона и Аристотеля или давали краткие очерки их философских учений. Эти комментарии к древним философам давались в лекциях или в книгах, и многие из них еще сохранились для нас. Они частью превосходны. Произведение Аристотеля комментировал Александр Афродисийский, Андроник р а д о с к и й Николай Дамасский, а также п а р ф и р и й а произведение Платона комментировали Нумений, Максим Тирский. Другие александрийцы – Комментировали Платона так, что давали вместе с тем прочие философемы или философские системы и очень успешно схватывали точку единства различных форм идей. Лучшие комментарии принадлежат этой эпохе. Большинство произведений прокла, представляют собою в сущности комментарии к отдельным диалогам Платона и так далее. Эта школа отличается в частности еще тем, что она признавала спекулятивное мышление действительным божественным бытием и жизнью, и поэтому представляет его как мистическое е магическая. п е р в о е Амоний Саккас. Амоний Саккас, то есть носитель мешков, считается одним из первых или знаменитейших учителей этой школы. Он умер в 243 году нашей эры. но от него не осталось никаких произведений, и мы не имеем также никаких сведений о его философии. Среди многочисленных его учеников было немало таких, которые прославились в области других наук, например, л о н г и н и Ориген. Однако неизвестно, есть ли этот Ориген знаменитый отец церкви или другой. Но как философ знаменитейшим учеником аммония был Платин, и теперь еще существующие произведения которого являются главным источником, из которого мы черпаем наше знание о неоплатонической философии. Позднейшие авторы приписывают эту стройную систему философии, собственно, учителю и называли ее «философией аммония».